Вера Платонова. Гадина Петровна. Глава первая. Гадина Петровна. Главный бухгалтер централизованной городской библиотечной системы смотрела на переминавшихся у двери коллег с плохо скрываемой неприязнью. Сейчас сунут ей в руки уродливый веник и начнут давить из себя нелепые поздравления и никому не нужные пожелания. «В общем, дорогая наша Галина Петровна», — завела своим вечно жизнерадостным голосом Света, специалист по охране труда, — «поздравляем вас с очередным, так сказать, рубежом. Оставайтесь всегда такой же цветущей, красивой, жизнерадостной и обаятельной». Марина, секретарь, достала открытку и стала с выражением читать скучное стихотворение нелепо превозносящее достоинство именинницы, и вручила Галине конверт с деньгами. Галина Петровна не была ни цветущей, ни красивой, ни жизнерадостной и уж тем более обаятельной. С трудом дождавшись окончания стихотворения, она поджала узкие губы и коротко бросила. «Спасибо, коллеги! Витя, открой шампанское!» добавила, обращаясь к лохматому и неопрятному сисадмину. «Угощайтесь!» На освобожденной от документов половине рабочего стола стояли небольшая тарелочка с бутербродами, по одному на каждого, сырная нарезка и несколько очищенных мандаринок. Виктор взялся за шампанское и стал возиться с пробкой. «Спасибо, спасибо! Вить, мне не надо!» Замахала Света пухлыми ручками с вычурным маникюром на админа. «Я еще долечиваю бронхит, антибиотики пью». Девчата одна за другой также отказались от шампанского, ссылаясь на разные причины. Кто за рулем, у кого голова болит от алкоголя. Галина Петровна удовлетворенно хмыкнула. Она не терпела пьянства на рабочем месте и вообще отрицательно относилась к излишествам в чем бы то ни было. «Ну, раз никто не будет, тогда уберем бутылочку». «И пока вы все тут», — она почесала нос. «Напоминаю, что завтра мы начинаем полную инвентаризацию молодежной библиотеки. Считаем все четко. На каждую отсутствующую книгу, газету, журнал должна быть объясняющая бумажка». Члены комиссии Гудко, Веревочкина, Берзец едут с утра. Я проконтролирую. Марина, с приказом все знакомлены? Все, Галина Петровна. Прекрасно. Главбух удовлетворенно кивнула. Свободны. А теперь работать. Народ в мгновение ока испарился из кабинета. Последним вышел Витя, прихватив два бутерброда с тарелки. Галина Петровна закрыла дверь изнутри ключиком, сунула нос в конвертик с деньгами – 2200 рублей. Не густо. Она открыла шампанское, взяла мандаринку и села с бокалом в свое кресло, задрав тощие ноги в добротных кожаных туфлях на стол. Она отлично знала, что за спиной за ней давно закрепилось прозвище «Гадина Петровна», Но прошли те времена, когда это могло хоть как-то задевать. Белые хризантемы в целлофановой обертке были верхом безвкусицы. Она убрала вазу на подоконник за жалюзи, с глаз подальше. Ни рабочие, ни мобильные телефоны не давали расслабиться. Со всех сторон сыпались дежурные поздравления. В основном от коллег. С родственниками она почти не поддерживала связь. А подруг унёк сорока 48 годам не сохранилась. Как жить свою жизнь, она прекрасно знала и без подруг. Всё в ее в мире подчинялось законам порядка, комфорта и системы. В нем не было места мужчинам, детям, домашним животным, любым источником бардака и хаоса. Ровно в 18.00 она поднялась с рабочего места, переобулась в уличные ботильоны, надела плащ, берет и отправилась домой. По дороге не удержалась и все-таки зашла туда. Вместо притяжения. Автосалон почти подержанных автомобилей. Не иначе, как сам дьявол расположил эту ловушку на дороге, ведущей Галину с работы до дома. Молодые парни-консультанты, при виде уже знакомой тёти в плаще, даже не поднялись с места. Они знали, что она пришла только посмотреть. Женщина, не видя никого и ничего вокруг себя, глядела на него. Отполированный ярко-красный мини-клубом с серой крышкой. Ценник царапал сердце. 3 миллиона 299 тысяч рублей. Галина судорожно размышляла. Технически, если собрать свои сбережения в одну кучу, то на мечту хватит. Но оставаться с голым задом в этом непредсказуемом мире... Она представила, как выходит из своего автомобиля на глазах у обалдевших коллег. А если налоговая докопается, и записать-то не на кого. Машина заговорщицки подмигнула ей фарой. «Не сегодня, не сегодня, мой дорогой!» Нежно прошептала она автомобилю и с тяжелым сердцем вышла из салона.